оделся, вышел на улицу. На небе яркое, чистое мерцали звезды. далеко тарахтел движок электростанции. Тяжелые лапы ветвей сумрачно склонились над снежной белизной. Павел поежился, вспомнив страшную картину, которую увидит сейчас в бараке. И точно. Разбросанные там и сям, утомленные любовными играми, валялись в тела мужчин и женщин. Картина напоминала Павлу иллюстрацию к Потопу. С трудом Павел пробрался к своему месту, лег не раздеваясь. До утра оставалось чуть-чуть. Только теперь он понял, зачем Господь допустил его в этот сад. Именно здесь он должен положить основание своей победы над грехом на все дни, чтобы впоследствии пользоваться плодами этой победы. А победа ему нужна, ох, как нужна. Довольно скоро все было съедено. Женщины вернулись в свои бараки, и вновь вчерашним гулякам приходилось довольствоваться скудной лагерной пайкой. Павел содрогался от одной только мысли, неужто через месяц все повторится сначала? Однако Милоиска Господня не допустила Павла к повторному созерцанию мерзкой картины греха. Один из заключенных, покидая штрафную зону, возвращался в управление и предложил Павлу написать заявление о переводе в прижний техотдел. Он слово сдержал. Заявление передал, а в марте пришел ответ: Владыкина направить для работы в управление. Тут и посылка подоспела. Павел даже не успел ее распечатать, схватил в охапку, прыгнул в сани и был таков. Первым кого он встретил в облучи был знакомый карманник Сережа. Он обрадовался нессказанно, признаться, что много хлопотал с заявлением Павла, употребил все свои связи, и вот он с радостью заключил Павла в объятие. Рассказывал, что никто не знал ни места, куда исчез Павел, ни причины исчезновения. Отыскался и Магда. Он пришел к вечеру, и все пересели к столу, чтобы скомно отметить день рождения Павла. Поделились новостями. Магда устроился бухгалтером. Ермак Ирмакс взялся снова красискивая Владыкина. Зинаида Каплина свалилась с чехоткой, высохла как щепка и помирает здесь же в облучии. Последняя новость сильно взволновала Павла. Он пропустил мимо ушей пожелание своих знакомых перевестись в статт-отдел, подальше от глаз третьего отдела. Не стал расспрашивать о судьбе деда Архипа и Марии. Известие о болезни Каплиной, жало сердце невыносимой болью, боль, состраданием за судьбу погибающей женщины. Твердо решив в ближайшее время навестить умиравшую, Павел раскрыл чудом сохранившееся Евангелие. Магда и Сережа приумолкли, а вскоре и вовсе ушли. На новом месте Павел пришелся ко двору. Начальство осталось им довольно, да и прежние характеристики сыграли свою роль. Теперь он сидел за селектором и вскоре познакомился со всеми фалангами, раскинувшимися на территории более 100 километров. Но более всего в эти дни интересовала его та фаланга, где в внемоще лежала Каплина. Павел помолился прося у Господа подкрепление своим желанием, и в ближайший же воскресный день направился к дому Каплиной. С улицы дом выглядел необитаемым. Окна были занавешаны, тропка к дому едва протоптана. Поднявшись на крыльцо, Павел постучал. Кто там? Спустя долгое время спросил голос из-за двери. Мне бы повидать Зинаиду Каплину. За дверью опять помолчали. Потом голос с сожалением ответил. Она очень больна. Принимать никого не может. Я это знаю, но мне непременно надо ее увидеть. Уверен, меня она примет. Щелкнула задвижка. Пожилая женщина открыла дверь. Она все еще была в сомнении, даже не знаю, как быть. А как доложить о вас? Я, Павел Владыкин. Женщина исчезла, оставив дверь открытой. Спустя минуту она появилась вновь. На этот раз лицо ее было приветливее прежнего. Как только Зинаида услышала ваше имя, так и порасияла, поднялась на подушке, просила позвать. Я ведь при ней уже несколько месяцев, и за это время вы первый посетитель. Вы не врать ей случайно. Все это говорила она на ходу, провожая Павла из синеей в комнату, затем во вторую. Дверь открывала весьма почтительно. Павел улыбнулся. Дай Бог оказаться мне ей братом. В комнате, куда они вошли, царил полумрак. Серые занавеси печально свисали до полу. Отсутствие мебели и необычная тишина напомнили Павлу, что здесь готовятся к отходу виной мир. Исхудалое до неузнаваемости лицо Зинаиды просияло при виде Павла, Вспыхнувший в свет в глазах, и слов сказал о том душевном состоянии, которое посетило умирающую. Павлуша, тихим мягким и кротким голосом приветствовала она посетителя все таки пришел. Я ведь ждала тебя, ждала, Павлуша. Даже приказала себе: "Не умру, пока не увижу этого небокновенного молодого человека". Садись. Прости, что я так называю тебя, и ты не зови меня больше начальницей. Ладно, Павел кивнул, волненье присело на край стула. Каплина устало откинулась на подошки, затем собралась силами и продолжала. Для меня слово начальница стало ненавистным. «Зови меня просто Зинаида. Если я еще могу что-то значить для тебя. Она тяжело задышала, справляясь со слабостью. Зинаида Алексеевна, а я ведь тогда молился за вас у моста. Не вспоминай, пожалуйста, не вспоминай то время, прервала его больная на полуслове. Хорошо. Я недавно возвратился из 16 фаланги от Кутасевича. Здесь уже узнал, что вы совершенно одиноки, никому не нужны, как впрочем и всякий из нас когда болеет. Жела принести вам несколько слов, каким научил меня мой Бог. А вот вам гостиниц». Тут только Павел разжал руки и поставил на стол банку с медом, сбереженную им из недавней посылки. Это от бабушки. Оно для вас полезно. Из груди Зинаиды вырвалось рыдание. Оно потрясло ее исхудавшее тело. Павел и женщина кинулись ее успокаивать. Она отводила их руки, слезы неудержимым потоком заливали ей лицо. Нет, не надо. Не останавливайте меня. Я хочу плакать. Мне надо выплакаться. Мне не хватало именно этих слов, которыми ты всколыхнул мою погибающую душу. На смену рыданиям пришел неудержимый кашель, показалась кровь. Женщина захлопотала, подала платок. Синаида приложила его к густам. Ты не попрезгаешь мною? Павел поспешил ее успокоить, она жестом пригласила его сесть ближе. Павлуша Я бы и не вспомнила тебя, если бы не один замечательный случай. Ведь таких, как ты, у меня были тысячи. Сколько я их била, сколько их загубила, ни счесть. Но вот когда я тебя облаяла за посылку, ты не огрызнулся, а кротко так посмотрел на меня, извинился и отошел. Меня твое смирение как ножом по горлу полоснуло. Я сразу же распорядилась доставить тебе ее». Когда провожала тебя в облучье, гордость и бес не дали мне пораспросить тебя, а чего ты такой удивительно не похож на других. Смотрела тебе вслед и думала: "Чем же ты приковал мое внимание?" Потом забыла. Завертелась, а зимой чувствую все, это конец. Я ведь давно скрывала, что у меня чехотка, а тут свалилась и поняла, не встать мне. И сразу же оказалась выброшенной за борт, никому не нужна, никому. Мой муж в кавычках, рябой опер Борисов тут же отвернулся от меня. Своим сообщила в Москву, что больше не вернусь. Они прокляли меня. Вот с этим проклятием я и возвращалась из изоблучия. Иду по путям навстречу архип. Ты его знаешь. Он остановился. Не знаете ли вы Павла Владыкина, спрашивает. Мы моз с бабкой истосковались по нём, а он нам дороже всех на свете. Как не знаю, говорю, знаю. А чем он вам так полюбился? А мы отвечает, таких отродясь не видывали. С тех пор, как рассказала он нам о Боге, как мы покаялись, ровно помолодели, души огнем зажглись. А ведь до того была постылая жизнь. Вот ищем его, посылочку бы передать. А я до того злющая была в ту минуту и отрезала: "Не знаю, что с ним". Я действительно не знала, что с тобой, но могла бы, конечно, узнать, да гордость не позволила. А взгляд у деда был такой, такой умоляющий. Так он пронзил мою душу, ну, не выходит из головы и все. И ты как живой перед глазами стоишь, а тут слегла. Вот Юля ходит за мной, она меня любит, я знаю, только я недостойна ее любви. Ничьей любви я недостойна. Как я не скопала, узнала только вот на этой постели, запретила приходить ко мне кому бы то ни было. Знаю все они лицемеры ждут мои кончины, чтобы вот томик занятие. И вот лежу, думаю: неужто на всем белом свете ни одна живая душа не нуждается во мне. Хотелось бы только взглянуть и умереть. Душа захотела увидеть что-то чистое. И вот перебирала в памяти и тебя вспомнила, и так захотелось тебя увидеть. И ты явился сияющий. Когда же сказал, какие чувства тебя провели сюда, я не выдержала. Теперь я верю, кому-то я нужна. Но зачем? Полуже, скажи. Скажи мне, зачем, кому я нужна? Зинаида, ты нужна тому, кто прислал меня к тебе в твои скорные часы. Это не я посетил тебя, в моем лице тебя посетил Иисус Христос, твой спаситель. Только ему одному ты нужна. А знаешь почему? Потому что ты погибающая душа. Сын же Божий пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. И к тебе он пришел сейчас, чтобы спасти и с любовью принять в свои вечные обители. Веришь ли ты этому? верю, мгновенно откликнулась умирающая. Она с усилием повернулась, пристала на колени, простерла руки кверху, воскликнула: "Спаситель мой, прости меня погибшую. Тебе Перму, в жизни я говорю это слово. Прости". Сил у нее больше не осталось. Она свалилась на подушки. Юля кинулась к ней. Павел в сильном волнении привстал. Ему дали знак выйти. Господи, молился он в соседней комнате. Благослови эту бедную душу, дай ей обрести у тебя жизнь вечную взамен этой земной жизни. Помоги ей, Бог мой, жалься над нею. Через несколько минут его позвали. Зинаида встретила его тем же сияющим взглядом. Спасибо тебе, павлуша, за великую радость пробуждения души. Спасибо, что ты привел ко мне своего спасителя, моего спасителя. Наклонись ко мне, я хочу поцеловать тебя как брата. Умираю не твоим палачом, от твоей сестрой христианкой. Павел склонился над умирающей, Зинаида легко коснулась его устами. Брат мой, услышал он вдруг голос Юлии. Разреши и мне по матерински обнять тебя, как сестре поблагодарить, что по моей молитве Господь послал тебя сюда, чтобы нам иметь удел в нашей новой сестре Зинаиде. Я узница в Господе из Энской общины, а тут заканчиваю пятый год страдания в неволе. Павел в молитве преклонил колени. Ему так и слышался голос, принесенный из детства: "Спасай обреченных на смерть". Спустя несколько дней Зинаида Каплина скончалась. живые за гробом вспоминали о том, что она покоилась с лицом невесты. Павла разыскал Магда. На этот раз у него был повод отпраздновать день рождения. и Он пригласил молодого человека к себе в гости. На столе стояли редкие кушанья, даже на воле Павел таких не отведывал. Среди гостей были Евгений и Хаим Михайлович. Прислуживали смазливенькая девушка из заключенных не старше 19 лет. Но вопрос Павла: откуда такие яства? Магда кратко ответил. От зарубежных братьев Хаим добыл бутылку дорогого вина, разлил всем по стаканам и предложил выпить поскорее, покуда начальство не нагрянуло. Владикин возразил: "Не лучше ли вначале помолиться? К тому же я не пью". Они хотя подчинились, встали. Павел прочел молитву. "Раз у нас освободился один стакан, я приглашу к столу девушку", предложил Евгений. "И с этим я не соглашаюсь", стоял на своем Павел. Это ни к чему, так как девушка к этому обеду не имеет отношения. Магда смущенно хихикал. вино выпили. Спустя некоторое время у всех развязались языки. Павел с грустью наблюдал за ними. Хайм спросил: "Павел, а ты о себе можешь рассказать, как нам стало известно от Магда ты из духовных лиц, едва ли не священник? Таких людей, как ты, мало. Мы это видим и по твоему поведению за столом. Но ведь и Магда священник, и, пожалуй, будет пообразован тебя". Мы его уважаем. Он прекрасно развит, не чуждается общество, знает священную историю и мирские науки. Он молится, но и с удовольствием выпивает с нами рюмочку вина. Как священник вызывает к себе благоговение, но и как обаятельный мужчина очаровывает дам. Как никто из нас, он умеет вальсировать, и тут мы просто сгораем от зависти. Ты же человек иного склада. Мы видим, что ты страдаешь за веру, и ты располагаешь к себе прямотой, строгостью, правдивостью. Но ты не обаятелен. Мы же как люди грешные, и рюмку пропускаем, и за юбочкой гоняемся. Поэтому нам ближе Магда. Он и про спасителя напомнит, и юмочкой чокнется. Вот это наш священник. Ты же чужой. Рюмку не взял, девушку за стол не пустил. Почему? Хаим Михайлович. Как грешники все разные, так и священники все разные. Есть грешник, который сознает свой грех, но любит его и находит в нем удовольствие. А есть грешник, который погибает от греха. Если первый нуждается в таком священнике, который сослужит ему красивую литургию, то второй ищет священника, который привел бы его к спасению. Больной, умирающей женщине нужен врач, а не любовник. Утопающему нужен спаситель, а не танцор. Погибающему грешнику нужен слуга Христов, а не обаятельный кавалер в дриасе. Вспомните, израненному путнику нужен был не надменный священник с левитом, а милосердный самарянин. Вот отсюда делайте вывод. Выпить ли мне с Магдай рюмочку или нет? Это дело нашей христианской чести перед Богом. Судить же нас, какие мы священники, это дело самого Бога. После такого заявления беседа за столом свернулась. Гости быстренько разошлись. Павел остался наедине с Магдою. Рад увидеть тебя, братец, заявил Магда. Но не рад твоему свидетельству при друзьях. И я рад видеть тебя, ответствовал Павел. Но не рад тому, что говорят о тебе твои друзья. Да ты не подумай, что я таскаюсь по бабам, а да ищу повода выпить рюмочку, За стадо поморщился Магда. Правда, не стану скрывать, был у Хаима в гостях. Нашли стами дамы. Плоть почувствовала волю и соблазн, и я развлекся. Повеселиться захотелось, забыться от этого ужаса. Конечно, греха не было, но и святого не было. А вот то, что ты сказал сегодня о грешнике и священники, признаюсь, братец, попал не в бровь, а в глаз. Нет, нет мне оправдания. Да я ведь сказать откровенно, никогда и не задумывался о действительном назначении священника. Скажу как перед Богом: твои слова простидили меня. Что же будет перед судом Всевышнего? По твоим словам, ты четырнадцать лет провел в монастырских стенах и считаешь, что то была школа Божья. На людском суде ты устоял перед прокурором и судьёй. Да и теперь не стыдишься своей рясы и насмешек от мира. Как же ты за этот вечер в кругу уважающих тебя людей ни разу не устыдился, не сохранил честь священства, прикладываясь к рюмочке. Еще и девушку хотел за стол усадить, а ведь это соблазн. Вот где твой настоящий экзамен на священника, а ты его-то и не сдал. Такова цена твоего действительного священства. Магнус сидел, опустив голову. Пой дал ему время подумать. Благодарю тебя, Павел. Тебя и Бога благодарю, что открыли мне, какой я грешник, великий грешник. Здесь, вместе великого человеческого горя, на самом дне человеческого падения, я не оказался на высоте своего положения. Дьявол поманил меня прелестями этого мира, рюмочкой вина, соблазнами чужих жен, вот я и поклонился ему. Пал. А что прикажешь делать? Вот вернусь исповедуясь перед владыкой, может, снимет с меня грех, восстановит в сане. Э, нет, брат мой. Коль ты признал свою несостоятельность, признал, что школа твоя монастырская и священство твое построено на песке, весь ты, как облянялая ряса твоя. Ты в себя углубись, сколь не грешишь, а все тебя тянет к до владыки. А он не грешен, Да поди точно так же как и ты, и священство его по человеческому чину. Тебе надо на школу эту отвергнуть». Вспомни, что говорил Фарисеям Христос, которые были так привязаны к храму Соломона: "Всё оставляется ваш дом вам пуст". А ведь недавно он изгоняя торговцев из храма, назвал его "Дом мой". Пуст дом этот, потому что вы изгнали из него Христа, изгнали своим уставом, своим священством. Потому и назвал его Христос "Дом ваш", а не "Дом мой". Пуст он, потому что его оставил Христос. Нет, брат мой, коль хочешь быть священником Бога живого, отвернись от всего пустого, лицемерного, покайся, пока Бог близок, и начни все сначала. Начни здесь, в той академии, куда тебя привел Иисус. Начни с первого класса. Блаженные, нищие духом, ибо их есть царство Божие. А ты побежал по гнилым ступенькам сразу наверх. Ступенька провалилась, а с нею и ты упал. Нечем мне возразить тебе, Павел, ты прав. Буду молиться за тебя Богу, как за ангела моего. Недостоин я звания священника, Ну, знаешь, не достаёт мне сил отреться от иерархии, так как я плоть от этой плоти и кость от ее кости. Буду нести крест до конца. Может, Бог помялует меня. Тяжко, брат. Все понимаю, не могу исполнить. Вид у Магды был и в самом деле такой удрученный, что Павел пожалел его пожалела за те муки души, которые испытывает этот христианин, заблуждающийся в писании. Но жалеть одно, а исправить другое. Вот ты говоришь, буду нести крест свой. Симон Киринянин тоже нес крест, не захотел только умереть на нем. Таких крестоносцев лишь до и много, а смертников сораспятых со Христом мало. Ангелом же твоим я не буду, ибо я грешник, помилованный Господом. Я сам ищу возможности поцеловать раны Христа через молитву. Вот тебе мой совет, Покайся. Несмотря на откровенный прямой разговор, расстались они дружески. В ту же ночь получил Павел во сне откровение от Бога. Предстоит ему вновь пострадать. С горячей молитвой стал он готовиться к испытаниям. Однажды утром в апреле уже было это дело, селекторной раздался телефонный звонок. Один из сотрудников, взяв трубку, молча выслушал своего собеседника, потом, кинув быстрый взгляд в сторону Павла, тот весь так и напрягся, предчувствие недоброе. ответил: "Да, здесь". Никто больше не сказал ни слова, но предчувствие не обмануло Павла. Спустя несколько минут в селекторную вошел вооруженный охранник. Он остановился у дверей, волким взглядом обвёл сотрудников, но Павел не дал ему и рта раскрыть. С готовностью встал из-за стола. Вы Владыкина ищите?» тот кивнул головой. Это я. Идемте».